Глава 57. Три месяца спустя. Шёл второй период. Фанаты громко скандировали и выкрикивали поддерживающие реплики. Рядом со мной сидел мальчишка лет 6 и неугомонно дудел в трубку, звук от которой меня жутко нервировал. И пересесть было некуда. Зал забит до последнего места. Хорошо еще, что Илья достал нам с Ваней билеты, и мы смогли вообще прийти на матч. К моему удивлению, в этот раз смотреть хоккей мне нравилось больше, чем когда-либо. Я не могла отвести взгляда от Рубцова, когда его коньки коснулись льда, когда он склонился, сверля взглядом соперника и сжимая крепко клюшку. Раздался свисток, игра была довольно напряженной. И вот уже Витязь, против которых играли чёрные ястребы, умудрился заработать три удаления. Они показывали себя очень жестко. «Кажется, намечается попкорн», — усмехнулся Ваня, когда Рубцова и его прямой конкурент под номером 10 встретились лицом к лицу. Оба выглядели так, словно вытащили топор войны, и уйти со льда сможет только один. Я вжалась в кресло, то и дело теребя фанатский шарф, который мне вручил Ваня. Для Рубцова этот матч был важным событием, Он долго отказывался выходить на лёд, искал тысячу причин, не поддавался уговорам. Я, как только не пробовала его переубедить, в итоге сдалась, уехала за город вместе с Иркой. Теперь мы иногда встречались и болтали о всяком разном и просто отключила мобильник. Илья тогда жутко взбесился. Понятное дело, он переживал обо мне. Ему всё мерещилось, что вот-вот вернется Стас, однако того посадили в тюрьму на три года. Да и в самом зале суда, куда мы ходили вместе с Рубцовым, мой личный сталкер просил прощения. Не знаю, было ли это искренне, но он склонил голову и поджал губы, будто впервые осознал, как плохо себя вел. Я сказала ему, что отпускаю ситуацию. Обида давно в прошлом, и на этом мы разошлись. Больше я не видела Стаса и ничего о нем не слышала. Ух! — воскликнул Ваня. От неожиданности я едва не подпрыгнула на месте, он был таким громким. Тем временем номер 10 нагло впечатал в борт Трубцова. Фанаты завыли, кто-то позади нас нецензурно выругался. «Вот же гад!» — сорвалось и у меня. Мысленно я надеялась, что Илья крепкий и что он не пострадал. все таки хоккей — не самый легкий вид спорта. «Для хоккея это норма, детка!» — крикнул Ваня мне в ухо. Нападающий Витязь забил шайбу ворота и снова наш сектор загудел, тогда как фанаты соперников громко аплодировали. «Можно было бы и помягче», — пробурчала себе под нос я. «Может, зря вообще пыталась вернуть Илью на лёд. Там совсем небезопасно». «В хоккее не бывает мягко. Там всегда жестко и больно. Не секс, конечно», — шутил Сотников. «Но тоже круто». Илья мчался вперед, обходя то одного, то другого защитника. Однако проклятый номер 10 его преследовал с явным намерением напасть сзади. Я прикусила от волнения губу, жав кулачки, когда десятый стал совершать нападающий маневр, но в ту же секунду Рубцов дал отпор, его соперник оказался на льду. Возможно, он этого и добивался в надежде остановить манёвр своего конкурента. А может, не рассчитал, что получит сдачи? На самом деле, я все еще плохо разбиралась в происходящем на поле боя». Рубцов скинул шлем и перчатки, он хотел кинуться с кулаками на десятый номер, раздался свисток судьи, игроки окружили своих, словно рой пчел. Мы толком не видели, что там у них творится, но уже через минуту игра возобновилась. Третий период начался довольно напряженно. Парни, напоминающие медведи, рассекали лед на бешеной скорости и готовы были перегрызть друг другу глотки за со советную шайбу. Они бились в полную мощь, они отдавали свои сердца льду, и каждый из игроков в этот момент сиял подобно яркой звезде. Илья не был исключением. Мне казалось, под шлемом он улыбался. И я тоже невольно улыбнулась. «Ты чего?» — спросил Ваня, явно удивившись моей улыбке. «Илья выглядит круто. На самом деле для многих лёд, клюшка и шайба — это элементы хоккея. Но для Рубцова это был смысл жизни. После смерти брата он потерял себя, не хотел жить дальше. А теперь он держит клюшку и готов проломить шею сопернику! Я рад за него, черт возьми!» — воскликнул Ваня, подорвавшись с места — Илья забил шайбу. «Ура!» — закричал он, а следом и наш сектор. Игра закончилась победой наших, пускай и всего в одно очко опереди Витязей. И это не могло не радовать. Возвращение Рубцова прошло гладко. Я уверена, для него была важна эта победа. Она словно символ, который означал, что мой парень движется в верном направлении. После матча мы с Ваней больше часа ждали Илью. Сначала выпили по кружке кофе в буфете, потом пошли на улицу дышать воздухом. Сегодня была отличная погода. Яркое теплое солнце согревало город, хотя до этого несколько дней были дожди. Золотистая листва шуршала под ногами, легкий прохладный ветерок касался наших щек и иногда заставлял поёжиться. Лавочки возле Ледового дворца были заняты. Некоторые фанаты дожидались игроков, видимо, хотели получить автограф. Я вспомнила, как и мы с Иркой вот так же мерзли на улице, высматривая, когда же ястребы дружным составом выйдут из спорткомплекса, они вечно задерживались. Заждались. Неожиданно за нашей спиной раздался голос Ильи. Мы с вами стояли на парковке. Нас закрывал автобус клуба, на котором изображался ястреб с мужественным клювом. Он нес победу. «Ты уже все? воскликнула я, оглянувшись. Рубцов в привычной для него манере приобнял меня и прижал к себе. От него вкусно пахло цитрусовым гелем для душа, но при этом исходил бешеный жар, словно рядом со мной не парень, а само солнце. «Ребята хотели засесть сейчас в кафе». Но мы решили перенести на вечер. Вы придете? Они хотят отметить нашу победу. «Ой, ну я не знаю», — театрально вздохнул Ваня. «Что ты не знаешь? Караоке не переживет твое отсутствие. Да и орешки с соком тоже». «Орешки? Товарищи важные!» — кивнул Сотников так, словно он был президентом, которого пригласили на важный саммит. «Ну вот, грех огорчать их» ну раз они так настаивают продолжал в своем репертуаре ваня я тихо хихикнула мне всегда нравилось наблюдать за этими двумя их дружба внушала веру в лучшее что для людей на первом месте все таки человеческие отношения а потом мой взгляд зацепился за знакомую фигуру она крутилась возле автобуса но попав в поле моего зрения стала пятиться ира крикнула я наумова Ей пришлось остановиться. Я подошла к Ирке, парни за мной следом. «Эм, привет», — сказала подруга. Они как-то странно переглянулись с Ваней, и Ира тут же притупила взгляд, словно смутилась. «Ты же...» — Сотников показал на нее пальцем, широко раскрыв рот от удивления. «Та самая девушка из клуба». «Нет, нет», — она замахала ладонями перед собой. «Я не та самая. Ты ошибся». «Да нифига я не ошибся», — заявил Ваня. Он сделал шаг вперед, коснулся подбородка Ирки и покрутил его в разные стороны, внимательно изучая ее лицо. «Да не я это!» — Наумова оттолкнула парня и поджала губы. Мне показалось, ей стало не по себе. «Вань, ты чего?» — не поняла я. Происходящее выглядело странно. Розовое платье, жаркий поцелуй в шею, не унимался сотников. Он прищурился и внимательно изучал лицо Ирки. Подруга вмиг покраснела. Ее губки, подкрашенные блеском, чуть вытянулись вперед, а грудь стала чаще подниматься от глубоких вдохов. Что ты несешь? прорычала она. Это же ты спрашивала тогда про Илью и Маю? Я все помню, деловито заявил сотников. «Так, любовнички», — вмешался Рубцов, — «вы тут разбираетесь? А мы с Майей пойдем поедим. Я с утра ни куска во рту не держал». «Нам нечего обсуждать», — воспротивилась Ирка. «Ага, особенно после того, как ты сбежала из моего номера», — добавлял пикантных подробностей Ваня. Теперь уже и мне стало неловко, словно мы с Ильёй становились свидетелями чего-то тайного и интимного. Так что я подхватила его под локоть и потащила к машине. Лучшая тактика в этом случае — оставить двух людей наедине. Зато теперь я поняла, откуда Ирка узнала про планы Ильи касательно меня. Больше не осталось никаких недосказанных моментов. А что до друзей? Сами разберутся. Это уже другая история. Рубцов открыл мне дверь, я плюхнулась в салон его джипа, И уже через пару минут мы ехали домой. Нас ждал вкусный обед и сладкие поцелуи.